Бейбарс, воин. 10 июля 1245 года. Конья. Бейбарс. Сын мой, никому не верь, говорит мой дядя, потому что этот мир с каждым днем становится все более распущенным. Лишь в золотом веке, как считает дядя, все было по-другому, потому что пророк Мухаммед, мир да пребудет с ним, должным образом присматривал за людьми. После его смерти Все покатилось по наклонной. Но если спросите меня, то я скажу так. Если где-то собралось больше двух человек не миновать драки, даже во времена пророка люди ненавидели друг друга, разве нет? Война — суть жизни. Лев ловит и съедает оленя, после чего падаль достается грифом «Природа жестока». На земле, в море, в воздухе все существа без исключения могут выжить, только если они сильнее и находчивее своего врага. Чтобы жить, надо воевать. Проще некуда. Нам необходимо воевать. Даже самые наивные люди понимают, что в наше время нет другого способа выжить. Пять лет назад, когда были зарезаны сто монгольских дипломатов, посланных Чингисханом договориться о мире, Дела пошли хуже некуда. Чингисхан разгневался и объявил войну исламу. А ведь никто даже понятия не имеет, зачем понадобилось убивать дипломатов. Некоторые даже считают, что это было дело рук самого Чингисхана, которому нужен был предлог для большой войны. Почему бы и нет? Этого никто никогда не узнает. А я знаю, что монголы за пять лет разорили весь Харасан, Все разрушения и смерть везде, где они побывали, а за два года назад они на равнине Казедак разбили войско сельджукского султана Рума, и султан превратился в платящего дань вассала. Думаю, единственная причина, почему монголы не стерли нас с лица земли, заключается в том, что им выгоднее держать нас в ерме. Люди воюют с незапамятных времен, по крайней мере с тех пор, как Каин убил своего брата Авеля. Однако ничего похожего на монгольское войско мы прежде не видели. У них много способов вести войну и много разного оружия. Каждый монгольский солдат хорошо вооружен. У него есть топор, сабля и лук, но самое главное, у него есть стрелы, которыми можно продырявить любые доспехи, поджечь деревню, отравить врага, раздробить самые прочные кости в человеке. У монголов есть даже свистящие стрелы, которыми они передают сигналы от одного войска другому. С таким вооружением, да еще без веры в Бога, монголы стирают с лица земли все, что у них на пути. Даже такой старый город, как Бухара, обращен в руины. Но дело не только в монголах. У крестоносцев нам надо забрать обратно Иерусалим. «Еще на нас давит Византия, не говоря уж о соперничестве шиитов и суннитов. Живя в окружении смертельных врагов, разве имеем мы право быть мирными людьми?» «Вот почему такие, как Руми, раздражают меня. Мне безразлично, что люди его превозносят. Он для меня трус, который распространяет вокруг себя трусость». Наверное, в прошлом он был хорошим ученым, но теперь он в полной власти еретика Шамса. В то время, когда врагов ислама становится все больше, что проповедует Руми? Мир, ничего не деланье, смирение. Брат, нет больше боли, и умерь страстей, своих отраву, тогда твою красу возлюбит небо, и розой станет шип, и часть осветит космос весь. А, Руми проповедует смирение и превращает мусульман в атару покорных пугливых овец. Он говорит, что у каждого пророка есть свои последователи. Если любовь, его самое любимое слово, то другими любимыми словами стали терпение, равновесие, терпимость. Если бы это зависело от него, мы все сидели бы по своим домам и ждали, когда нас прирежут враги, или случится какая-нибудь другая беда. Уверен. После этого он придет и кротко подведет итог несчастью, назвав его благословением. Когда исчезнут школа, мечеть и минарет, тогда дервиши смогут основать свое сообщество. Но как вам это нравится? Стоит подумать об этом. И сразу вспоминается, что в нашем городе предки Руми обосновались только лишь потому, что его семья бежала из Афганистана в Анатолию, В поисках убежища. В то время многие богатые и влиятельные люди получили приглашение сельджукского султана, и среди них был отец Руми. Вот так обласканная вниманием, защищенная султаном семья Руми, оставила афганский бедлам ради мирных садов коньи. Легко проповедовать терпимость, когда за спиной такая жизнь. Недавно мне рассказали, о чем шамсты Бризи. — говорил людям на базаре. Он говорил, что Али, преемник пророка, во время битвы уже был готов пронзить мечом грудь неверного, как тот вдруг поднял голову и плюнул в него. Тогда Али отбросил меч, тяжело вздохнул и пошел прочь. Неверный был поражен. Он побежал следом за Али и спросил, почему тот отпустил его вместо того, чтобы убить. «Потому что я очень зол на тебя», — сказал Али. Почему же ты не убил меня, — повторил свой вопрос неверный, — я не понимаю. Когда ты плюнул мне в лицо, — объяснил Али, — я очень разозлился. Мое «я» очень пострадало и потребовало отмщения. Если бы я убил тебя, то подчинился бы своему «я», и это стало бы большой ошибкой. Итак, Али отпустил неверного. Тот же до того расчувствовался, что заделался другом и последователем Али. а потом по доброй воле обратился в ислам. Так рассказывал Шамс. И какова мораль? Пусть неверные плюют нам в лицо. Только через мой труп. Верный или неверный, никто не посмеет плевать в лицо. Бей барсу воину.